«Чего начнем?» Филя запрыгнул на кровать с другой стороны и сел возле подушки, разглядывая мужчину. «С умывания, пожала я плечами. «Тим, можешь его приподнять? Я подложу полотенце под голову!» Оборотень молча подошел и, чуть отодвинув кота, приподнял голову и плечи спящего мужчины. «А я быстро подстелила полотенце!»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 Не хочу я замуж пока, а если и захочу, то не скоро. Ну и зря. Кот был непробиваем. Негоже девке одной быть, а ты у нас все же не юная девочка. Как ни крути, а 25 лет тебе. И мужчина тебе нужен постарше. Вот как этот, например. Кот шевельнул хвостом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 «Танцы там или волейбол. Пусть с ровесниками общается, глядишь, и подружку себе найдет». Я задумчиво оглядела оборотня. «Ну, чего ждем?» — снова влез кот. «Ничего. Я намочила ватный диск тоником для лица и протерла спящего. Ну вот, совсем другое дело». «Ну, давай же!» — Филя от нетерпения чуть не подпрыгивал. «А вы отвернитесь!»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 Привкус чего-то запретного и будоражащего кровь. И в то же время поцелуй разбудил во мне чувственность. Так что даже в жар бросила от этого коктейля эмоций, который вдруг неожиданно накрыл меня. А еще было немного страшно, что сейчас он откроет глаза, а я его целую и... И не знала я, что мне ожидать. Но пока все это бурлило в моей голове и переполняло чувства,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 «Нормально это как? Просто чмокнула?» Кот потыкал лапкой спящего блондина в плечо. «Филя, ну а что ты к ней пристал?» Возмутился Тимар. «Филь, ну я чмокнула, но не вот просто чмок, и все». «Нет, это не годится, значит, неправильно целовала». Кот был тактичен, как бульдозер. «Ну-ка, заново целуй! И по-взрослому!» «Филя, а по-взрослому это как?» – прыснула я. «Ну что ты, как маленькая!» Филимон вскочил и нервно забегал по кровати. «Целуй давай!» «Не хочу! Я и правда больше не хотела его целовать. Очень уж много эмоций это у меня вызвало, неожиданно для самой!»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 Дождалась, пока мои спутники отвернутся, и снова поцеловала. «Ну, если не считать, что у меня самой в крови гормоны устроили революцию, дыхание сбилось, а уши и щеки полыхали, то ничего не произошло». «Не действуют мои поцелуи!» Я отстранилась от спящего мужчины и задумчиво оглядела его. Перевела взгляд на Филимона. «Есть еще идеи, как его разбудить!»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 «Мы уже все сделали, что положено делать в подобных ситуациях!» «Вик, я не знаю!» Филимон пожал плечами. Выглядело это очень забавно. Все же он кот и вдруг совсем по-человечье пожимает пушистыми плечиками. «Ладно, тогда на сегодня все. Будем думать, а пока пойдемте спать. Нам завтра еще с незваными гостями разбираться».